Второе. Но где же мы ее найдем, эту сущность греческой религии? Ответ затруднителен. И именно в этой затруднительности заключается внутренняя причина того незнакомства европейской интеллигенции с греческой религией, о которой была речь до сих пор. Где найдем мы сущность христианства? В Евангелии. Сущность иудаизма? В Торе и Пророках. Сущность Ислама? В Коране. Все это канонические книги, каждая строка которых характерна и обязательно для приверженцев Бога соответствующих религий. Получились они благодаря на личности основателя религии и могущественного духовенства, оберегавшего действительную или мнимую чистоту его учения от посторонних вторжений. Ни того ни другого в древнегреческой религии не имелось. В этом её сила, в этом и её слабость. Самое понятие канона было в этой области органически противно свободолюбивому духу эллина. Совершенно правильно отцы церкви называли эллинизм отцом всех ересей. Слово ересь означает выбор, а право выбора было для Эллина неотъемлемым признаком умственной свободы. Какова природа божества? Есть ли это чисто духовное, нематериальное существо, или оно лишь соткано из более тонкой нетленной материи из небесного эфира? и поэтому не подвержена обмену веществ, не нуждаясь ни в пище, ни в питье, ни во сне? Или, наконец, оно вообще вроде человека, но имеет в своих жилах не кровь, а и хор, питается не хлебом, а нектаром и амброзией, и потому не старится и не умирает?» Все эти мнения были высказаны. Каждому было вольно признавать правильным то, которое ему было понятнее и доступнее. И на смех были бы подняты те, кто вздумал бы призывать небесные и земные громы на инакомыслящего и верующего». Но зато когда засверкает на небесах полная луна месяца Гегатомбеона, тут же каждый афининин выйдет на улицу, на площадь Акрополя смотреть торжественное шествие старцев, юношей и дев через пропилеи к храму Афины-городадержицы. В священном трепете дрогнет его сердце при звуках старинного гимна в честь её грозную дочь громовержца во славим. И счастлив будет тот, кто увидит свою молодую дочь среди кошеносец богини. Итак, Нет, для эллинской религии канонической книги. Это раз. Но нет также и того, что выручает исследователя индийской, египетской, вавилонской религии богатой богословской литературы. Правда, это уже не органический, а случайный недостаток. Греческая религия тоже была, то есть считала себя, богооткровенной. Она тоже имела свои богоявления и своих пророков. Но богоявления, поскольку они выражались в откровении обрядности и учения, вели к установлению тайных грехов мистических культов, которые оставались наследственными вроде избранника. Так Диметра объявилась элевсинским царям Келею Эметонире, и её таинства остались наследственными вроде Эвмалпидов, тайна так и не была обнаружена. Пророков в древней Греции знало немало. Я говорю именно о пророках, а не о предсказателях. От мифических времён и до полного расцвета исторических Меламп, Орфей, Мусигисиот Эпименит, Критский, Пифагор, Эмпедокл, Диатима, и имелась богатая литература, стихотворная и прозаическая, прямо или косвенно к ним восходившая. Но нам, к сожалению, от этой литературы почти ничего не сохранилось. Сущность греческой религии поэтому мы найдем не в ней, а в ней. А где же? Везде. И в этом огромная трудность нашей задачи. Прежде всего, во всей литературе без исключений нет положительно ни одной отрасли, которой мы бы не были обязаны тем или другим важным свидетельством в области интересующих нас вопросов. Но всё же литература запечатлена индивидуальностью тех авторов, которые её составляют. Для контроля с точки зрения среднего эллина очень важны эпиграфические свидетельства постановления общин в религиозной или смежной с религией области выражение религиозных чувств заурядных граждан в надгробиях, посвящениях и тому подобное. И наконец, ясно, что и изобразительная традиция статуи, рельефы, стенопись, вазопись для такой религии, как греческая, имеет первостепенное значение. Достаточно напомнить, что именно она открыла глаза на неё Винкельману и его последователям. Я назвал трудность, порождённую этим обилием источников, огромной. Действительно, Она заключается не в одной только необходимости владеть всем этим необозримым материалом, но также и в пистроте и противоречивости извлекаемых из него свидетельств. Аркадские пастухи, всекли кропивой кумир своего пана, Если их надежда на господское угощение была обманута. Что это? Греческая религия? Да, конечно. Раз аркадцы были греками, Сократ молился богам, чтобы они посылали ему благо, даже если он их не будет об этом просить и не посылали зла даже если бы он стал их об этом просить и это греческая религия